Ресторан Устрицы из Лазаньи внешне производил приятное впечатление. Я решительно открыла двери и пошла внутрь помещения. Слева от входа располагалась широкая стойка, за которой сидел мужчина, а дальше шла арка, отделявшая холл от ресторанного зала. От входа был великолепный обзор, и я имела возможность увидеть интерьер во всей красе. Надо сказать, Обстановка была выше всяческих похвал. Синие стены прекрасно сочетались с белыми скатертями на столиках. На каждом столике стояла маленькая вазочка с цветами. Стоило мне переступить порог, как сидящий за стойкой мужчина поднялся с предупредительной улыбкой на устах. "Девушка, вы столик заказывали?" вежливо спросил он. "Нет, я по делу". С маленькой заминкой ответила я, подойдя ближе к собеседнику. Я сотрудник милиции Татьяна Александровна Иванова и показала ему липовое удостоверение. Внимательно вас слушаю, без малейших эмоций произнёс мужчина. Меня интересует некая молодая пара, не так давно обедавшая в вашем ресторане. Татьяна Александровна, в наш ресторан приходит много молодых пар. И запомнить их всех невозможно, почти. Вот на этом самом почти я и прошу вас сосредоточиться, господин Павел Степанович Петушенко. Павел Степанович, продолжила я и достала из сумки вырезку из газеты с фотографией Виктории. Такую девушку не заметить просто невозможно, и я полагаю, вы не стали исключением. Павел Степанович внимательно рассматривал вырезку. крутя её и так и эдак. Прошла примерно минута, прежде чем он оторвался от созерцания фото и посмотрел на меня. Итак, вы видели эту девушку? Ну, видел несколько раз, неохотно признался мужчина. Она что-то натворила? Ничего подобного я не говорила. Просто мне необходимо знать, с кем она посещала ваш ресторан. С молодым парнем, ему около 30. Заказывали много, но практически ни к чему не притронулись. Так, ощипали как птички. Как он выглядел? Перешла я к сути дела. Обыкновенно, брюнет с карими глазами, сросшиеся брови и орлиный нос. Приятный и очень вежливый. Павел Степанович, как насчёт того, чтобы сходить в прокуратуру и составить фоторобот? Никуда я не пойду, что мне заняться больше нечем? А по поводу портрета парня, так он у меня есть. У вас есть фотографии этого парня? Да, у нас здесь желающие могут сфотографироваться. Так эта парочка, которая вас интересует, воспользовалась услугой. Сейчас, правда, фотограф уволился, а так, пожалуйста, Павел Степанович прервала я мужчину. Прошу не отвлекаться. Ну, так я и рассказываю. Они сделали две фотографии, а когда уже уходить собрались, случайно одно фото уронили. Я думал, если ещё придут, то отдам. Мне-то оно без надобности. Не могли бы вы мне его отдать? Конечно. Дело-то было 2 недели назад. Парень с девушкой в то время каждый вечер приходили, а тут носы не показывают уже давно. Заполучив фотографию второго спутника Виктории, я готова была огласить о кругу победным кличем, которому позавидовала бы и воина пачаи. Вот это удача подфартила мне на полную катушку. Теперь осталось сучье без делиться, опознать парня и узнать адрес места жительства. Вот и займусь этим прямо сейчас. Всё равно никаких намёток на дальнейший ход расследов у неё нет. Спасибо за сведения и особенно за фотографию. Вы оказали мне неоценимую услугу. Пожалуйста. А ведь у него ещё машина была, бордовая BMW. Я её номер запомнил. Как же вы запомнили? Не знаю, пожал плечами Павел Степанович. Просто у меня отличная память на цифры. А машину я долго рассматривал, потому что уж слишком хороша она была. Заведение я покидала с фотографией и записанным на её обороте номером машины. Когда я села в свою девятку, то решила обмозговать сложившуюся ситуацию. Отыскать самостоятельно личность парня-спутника Виктории мне вряд ли удастся. Можно было бы узнать имя по номеру машины, но тут имелась неувязочка. Мой приятель из транспортной инспекции уехал отдыхать. Следовательно, он для меня недосягаем, и обратиться к нему с просьбой не представляется возможным. Вот и получается, что без очередной поддержки, к примеру, Андрея Мельникова, мне не обойтись. Так и придётся вновь обращаться к нему.